Императорская резиденция Серебряный Бор. Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Засидевшийся до поздней ночи Александр уже протянул руку, чтобы выключить свет и встать из-за стола, как по поверхности стола пробежала короткая радужная рябь. Да, Пал Андреевич. Государь, срочное сообщение от генерала Ракитина. Что там? Только три слова. Проект Ренегат закончен. Император помолчал, бездумно глядя в одну точку, потом поднял покрасневшие глаза на циферблат часов в виде крошечного глобуса и отрывисто бросил: Генерала со всеми материалами ко мне.